значительно превосходит потребность старых людей, которые уже немало проспали в своей жизни и в скорости должны предаться вечному сну. Третьего дня, час третий, где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг. Третьего дня, час шестый, где Адсон выслушивает признание Сальватора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 как бы вознося истовое благодарение Господу за неслыханную удачу. Он подмигнул и сказал на своем диком наречии, что отъедается за всю жизнь прожитую впроголодь. Я стал расспрашивать и услышал повесть о страшном детстве в каком-то богом забытом селении, где воздух был нечист, зашли постоянно и поля превращались в болото. Вся округа дышала гнилостными миазмами,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 как они на следующий после похорон день когтями рыли кладбищенскую землю. Ам! И зубы щелкнув, впивались в пирог с бараниной, по лицу бежала судорога отвращения, как будто он кусал труп. Хуже всех продолжался Эльватор. Тор были те, кто не удовлетворялся пищей, добываемой из освещенной земли. Они, по примеру лихих разбойников, уходили в леса, сбивали в отряды и поджидали путника. Вжик!